Только к 15 июля, когда уже немцы свой хлеб поубирали, дошла армия до Вержболова и в Пруссию вступила 22-го. Идти стало легче. Хорошие дороги, деревни аккуратные. Тут впервые увидали солдаты, что немцы вместо хлеба едят картофель. Диковина. Много этому удивились, а потом обвыкли, стали печь картошку в кострах. Хорошо. Только вот население встречало русских плохо. Стреляли в них в деревнях из окон. Да и неприятель был недалеко, почему на ночь набивак наши становились уже сохранением. Лагерь сбрасывали рогатками, засеками, при пушках и гаубицах выставляли бикеты. «Пруссия земля немалая, и где в ней противник бродит?» точно неизвестно. Известно было только, что против русских послал прусский король 27-летнего боевого генерала Левальда с 40 тысячами прусаков. Извольте их разыскать, да заставь вступить в бой. Король прусский больше привык брать противника на затяжку, на измор и говорил, что бой, как рвотное при болезни, лишь на крайний случай. Вперед стали высылать крупные поисковые партии. Первым пошел майор деля из французов. С ним триста кавалеристов до триста казаков. Стала партия на ночлег в деревне Кумилен. Офицеры, как водится, перепились, и тут на них ночью напали черные и желтые гусары лихова прусака-полковника Малаховского. Партия ускакала с трудом. Много народу потеряли. Враг был явно совсем где-то близко. Дальше двигались еще медленнее. В Столупине имели дневку. Миновали Гумбинин. Опять выслали партию, уже покрепче. Триста гусар, триста чугуевских казаков, пятьсот донцов. Тут имели уже удачное дело с тем же Малаховским. Его поколотили. Шли на город Инстербург. В Инстербурге стоял было генерал Левальд, но оттуда смотался. Русские заняли городок, три дня стояли, отдыхали. Подошел с мемели со своей дивизией граф Фермур. Вновь пошли, выдвинув вперед уже авангардный корпус графа Левина, Пять полков пехоты, три гусарских да четыре драгунских. С неприятелем теперь стычки имели каждый день. Разведали. Левальд стоял впереди укрепленным лагерем. Надо было втягивать его на бой. В жаркий августовский день дошла русская армия до речки Пригель. Речка тихая, синяя. Камыши, ракеты растут. Утки так и носятся. Стали искать, где перейти можно. Оказалось, противоположный берег укреплен противником, накопаны шансы, выставлена артиллерия. Решили идти вдоль по речке, чтобы Левальда из его укрепленного лагеря выманить.